Пятнадцать. Поражение. Что мне делать, только скажи. Влас доел в свой гамбурге и, запив его водой, стряхнул крошки с колен. Боюсь, тебе это не понравится. Все равно забери меня отсюда, хуже не будет. Что делать? Ты будешь прикован к моему времени. Да без проблем. Не хочу больше шляться в прошлое, уже наигрался, устал я и, признаюсь честно, раскаялся. Ян не верил этому человеку. Но он ему был нужен, чтобы выманить из будущего инквизитора Боголепова. Ты так же останешься арестантом, но в моём времени. Будешь жить как и раньше и играть в свои игрушки на фондовом рынке. Не понял? В чём тогда подвох? Ты будешь обваливать свои же акции. Валить? Разорять себя же? Заскулил в лес. Тебе какое до этого дело? Находясь здесь в изгнании, тебя от них есть какой-то прок? Да нет. Тихо сказал Влас, понимая, что акция уже давно не его. Твоя задача, чтобы к тебе пришел Феликс. О, я знаю, что надо сделать. Он точно придет, будь уверен. Знаю, как его подцепить. И что потом? Дальше не твоя забота. Если справишься, я попрошу инквизитора Силантьева тебя помиловать, но гарантии не даю. Я-то думал, что все уже утверждено. Но, значит, решил на свой страх и риск работать. Я не против, надо же как-то искупить вину. А где буду жить? А мой оклад? «Ты неисправим. Одной ногой в могиле, а все еще думаешь о своих деньгах. Я же сказал, будешь жить, как и раньше. Если согласен, надевай». Ян бросил к ногам Власа браслет для синхронизации. «Я возвращаюсь?» «Ну что же, твое предложение меня устраивает. Может, потом пожалею, но устал тут жить?» Влас поднял браслет, надел на запястье. Ян проверил показатели, что-то нажал, и на браслете сразу загорелось шесть зеленых точек. Не рекомендую его снимать. Он сейчас привязан к твоему ДНК, также через нервную систему подключился к сердцу. Сломаешь браслет, отключится сердечная мышца. Поردётся головной мозг. Проще говоря, он у тебя перегорит. Славный браслет. А если случайно сломается, к примеру, скользкой я и упаду? А ты не падай. Это в твоих интересах. Держи. Ян бросил к ногам Власа пакет. Там бритва, расчёска, мыло. Тебе надо привести себя в порядок, иначе сразу в психушку отправят. Ян смотрел, как Влас пошел к реке и стал мыть голову. Он давно уже решил вывести на чистую воду Боголепова и не сомневался, что именно он стоит за всеми искажениями в будущем. Но не понимал причины, почему Боголепов так поступал. Ради денег? Это наивно. Зачем так много? Может, решил устроить войну? Но и это глупо. Его бы остановили инквизиторы будущего. А может, их нет, всех уничтожил или скрыл свои следы в истории. Почему никто не остановил его? Почему? Думал Ян, наблюдая за тем, как Влас приводил себя в порядок. Держи, это твои вещи. Ближе к вечеру вернулись в реальное время. Влас с удивлением смотрел на машину, что стояла на парковке. Как давно это было, и один шаг это уже тут. Почему так? то почему? Поинтересовался Ян, открывая дверку машины. Почему они не могут путешествовать во времени? Влас с какой-то опаской смотрел на людей. А я мог, ведь родился как все. Моя мать не умела ходить, и отец не видел упоминаний в рассве, что хоть кто-то обладал такими способностями. Трудно сказать почему. Никто так и не выяснил причину перемещения, как странники находят потоки времени и скользят по ним. Как ты об этом узнал? Ну что можешь? Я вот испугался, в детстве был трусом, зашёл в подъезд, а когда вышел на улицу, как раз прошёл дождь. Всё это странно. Вот шёл и уже прошлое идёшь дальше и уже будущее. Как-то происходит. Не знаю. Садись, поедем в гостиницу, тебе сделал временный паспорт. Ты всё тот же Малинин Влас Александрович. Это хорошо. А дата рождения та же? А то будет трудно с активами. «Все сделано. Ты просто долго отдыхал, и вот вернулся с отпуском». «Ничего себе, отпуск врагу не пожелаешь!» Боголепов сразу заметил отклонения в показателях, которые тянулись из прошлого. Палап сообщил о резком снижении финансирования, проверил отчеты и пришел к выводу, что они идут из времени, где был арестован Влас. «Этого не может быть!» – взрывел Боголепов, видя, как его активы тают. Был зол, не понимал, что произошло, но что-то из ряда вон неординарное, коли Палла просмотрел. Он оделся, привел себя в порядок и уже к вечеру совершил переход. Звонок и договоренность о встрече. «У вас все в порядке?» — сидя в ресторане, спросил Боголепов у Силантьева. Не мог напрямую спросить, что за бардак происходит, поэтому начал издалека. «Да, мы устранили несколько погрешностей». Они были допущены случайно, теперь искажений нет. «Нет?» – удивился Боголепов и по привычке провел рукой по коротко стриженной голове. «Может, просмотрели, а может...» «Вы заметили искажения в будущем?» Поинтересовался Селантиев и налил себе и гостю вино. «Да, и оно идет из вашего времени. Вот оно что. За день до встречи». Ян после возвращения с Власом на нейтральной территории встретился со своим учителем. Ещё не подойди, а приложил руку к своим губам, говоря тем самым молчать, а после протянул записку, в которой было написано: "Снимите браслет и положите в кулёк". Это был специальный кулёк, чтобы не пропускал излучений. Силентив, не спрашивая зачем снял его. Ян завернул браслет в пакет, а после спрятал в кофр для холодных напитков. Что-то произошло. Выслушайте, а потом уже будете меня ругать. Ян всё рассказал. про расчеты, связанные с эффектом брошенного камня, про дневник женщину, которую не должен был видеть, про расшифровку, про записи и про искажения в будущем. Выслушав его, Силантьев долго молчал. Время – опасный инструмент. Нет эффекта бабочки, если брошенный камень упадет далеко в прошлом. Но мы сейчас с Боголеповым очень близки, и любое незначительное изменение у нас сказывается у него. Он остался один, ему трудно за всем уследить. Я не думаю, что он виноват, и ты зря его обвиняешь. Нет, не зря. Посмотрите мои ивалены расчёты. Я сейчас тут с вами, а это значит, меня никто не остановил. Выходит, Боголепов не в курсе нашего с вами разговора. Отчёт, что я вам дам, прочитайте. Примите решение. Мой мальчик. Он завтра придёт. Кто? Инспектор Боголепов будет у вас спрашивать, что произошло. Он не в курсе только по одной причине. Суперкомпьютер по лапни считал данные с вашего или моего браслета. Ты что-то сделал? Да, я вернул Власа в наше время. Он все так же арестант, но согласился сотрудничать. Знаешь, чем это может грозить в будущем? Мы должны исправить искажение, которое начинается у нас. Только мы его игнорируем. Ведь это нас не касается. Это будет война, а если мы проиграем, что тогда? Мы не проиграем. Багалепов взял бокалы, сделал глоток, удовлетворённо кивнул. Ян мой ученик получил статус инквизитора с правом миловать преступников. Он задержал Власа, а он же его отпустил? Как? Возмутился Багалепов, и его короткие волосы, как показалось Селантию, встали дыбом. Да, вернул его в наше время. Живёт спокойно, трудится в офисе предприятия по переработке вторсырья. "Его надо вернуть, он же преступник, он." Селантиев внимательно наблюдал за своим коллегой из будущего. Хотелось спросить, чем властно солил, но инквизитор знал, что ему не ответят. "Где он? Мне надо с ним встретиться." Нервно сказал Богалепов и поставил бокал на стол. "Нет, это время под нашей юрисдикцией. Мы отвечаем за него и погрешности не будем допускать. Мы давно с тобой знакомы, даже не помню сколько лет." «Ты просишь нас, мы делаем». «Антон, я верю тебе, я не спрашиваю, почему». «А теперь хочу спросить, что это?» Силантьев отстегнул в свой браслет Галут и положил его на стол. Он как-то натолкнулся на книгу в архиве, это был даже не отчет Инквизитора, а размышление о пилигримах времени. И там говорилось, что люди, обладающие четвертым измерением, были всегда». путешествовали как кочевники на земле из одного времени в другое но антона не это заинтересовало а то что не было никакого искажения во времени не было эффекта брошенного камня раньше не было инквизиторов они тоже были странниками только могли уходить в прошлое намного дальше чем остальные жили как все люди путешествовали между временем неся с собой знания но это не приносило побочного эффекта Силантьев долго думал над этим, но так и не смог найти объяснение. Посчитал книгу сказкой. «Зачем это?» Еще раз спросил Силантьев у Боголепова. «Вы их поставляете нам, пусть не требуете, но в то же время за его отсутствие наказываете. Это ведь не пропуск в прошлое, это что-то иное. Что?» Раньше народ был прост. Что им надо было? Еда, кровь, спокойствие для семьи. Сейчас все изменилось, технология извратила людей, им хочется больше и даже не понимают зачем. Разве ты этого не видишь? Вижу. Ну зачем? В очередной раз спросил Селантив. Так мы можем контролировать искажение, что совершает стрельник? Мир огромен, и найти точку скольжения крайне трудно, если её не удаётся обнаружить идёт лавина. Это хорошо, если обвал никого не заденет, но всё же лучше предотвратить, сделать предупредительный шаг, совершить выстрел, и уж тогда лавина будет под контролем. В словах Боголепова была доля истины. Мир так стремительно развивается. Столько раз грозил сам себя уничтожить. Странно, что человек всё ещё живёт как вид. Но теперь Силантьев вспомнил ту самую книгу про паилигримов времени. Этим браслетом им подрезали крылья, стали заложниками прогресса. Думал Силантьев, убирая свой браслет. Они расстались так ни с чем и не придя. Богалепов подозревал всех, даже своего старого друга Силантьева. который не выдал данных по Власу, а он ему как никогда нужен. «Ладно, придется все делать самому», — сказал, следя за Силантьевым. Боголепову потребовалось много времени, чтобы выйти на Яна и, просматривая его маршруты, найти, где скрывается Влас. Вошел в маленький офис, выхватил пистолет Тикан и, И произвёл несколько выстрелов в спину мужчине, что сидел перед монитором. Чёрт, выругался Влас и, корчась от боли, что создавали дротики, посмотрел на вошедшего. Думал от меня уйти? Ты меня уже сотню раз подводил. Тебе место там, где никто не поможет ты. Но тут Боголепов посмотрел на взгляд Власа, что был устремлён в сторону, он резко повернулся. Ян стоял в углу комнаты и уже целился в него. Инстинктивно Багалепов совершил скачок и дротик выпущен из пистолета Яна прензил пустоту. Ушёл, не поверив, что сорвалась операция, произнёс Влас. "Нет, он где-то рядом", сказал Ян и, подойдя к Власу, потянул его в сторону шкафа. В ту же секунду из пустоты появился Багалепов. Ян уже хотел нажать на курок, но его опередили. Глухой хлопок. Это был выстрел не пистолета Тикана, а боевого. И свинцовая пуля уже в который раз попала в грудь. Стоп, крикнул Ян, понимая, что ещё мгновение и умрёт. Всё кругом замерло, как и в первый раз у подъезда, где пуля Ворона настигла его, опустив голову, посмотрел на красное пятно. Ещё есть время. Подумал и отмотал время на пару часов назад. Уходим. приказал Ян Власу, который сидел за столом и быстро перебирая пальцами совершал сделки. Ян был живой и теперь понимал, что Боголепов готов на всё, чтобы устранить Власа. Что случилось? Сорвалось? Уходим через промзону, он где-то тут нас опередил. Как? Его же не было. Уже был. Ты схвачен, а меня успел убить. Что? Пошли, шевелись, мы ещё успеем.